Таковы были представления Кэролайн о домоводстве. Она говорила, устроимся как следует на старости лет, если к тому времени кончится война. Я думаю, под старостью она подразумевала лет 35, не больше. Худа она была, как щепка, и выпороть-то не почему. А выпороть ее было просто необходимо. Как только она узнала, что у нее будет ребенок, она дала ему имя. Дала ему имя за девять месяцев до рождения и всем об этом рассказывала. Говорила о нем так, словно это ее дедушка, что ли. Вечно твердила, что Байерт, мол, не позволяет ей делать то или другое. Мисс Дженни продолжала срезать дельфиниум, а гостя, выглядевшая еще более ростой в своем гладком белом платье, шла с нею рядом. Простая и строгая громада старинного дома возвышалась среди густых деревьев. Залитый солнцем буйно цветущий сад полнился тысячью ароматов и сонным гудением пчел. Казалось, что звенят золотистым звоном сами солнечные лучи. И за этой неощутимой завесой повседневного и знакомого маленькая гибкая, похожая на юношу девушка в бронзовом вихре волос словно резная бесполая фигурка, застыла в неустанном беспокойном порыве, как механизм, все части которого должны участвовать в любом самом обычном и мелком движении, а руки, все за той же завесой, неощутимой и прочной, были заломлены над головой в иступленном жесте не обвинения, но горькой тоски. Мисс Дженни нагнулась над клумбой но ее узкая спина, даже и склоненная, все равно оставалась непокорно прямой и стройной. Дрозд бесшумно пронесся по ясному небу и, описав параболу, сел на Магнолию. А потом, когда ему надо было снова ехать на войну, он, разумеется, привез ее сюда и посадил мне на шею. Гостья неподвижно застыла в своем белом платье, и мисс Дженни, добавив, «Но дело, конечно, не в этом», Продолжала срезать дельфиниум. «Несчастные женщины!» — заявила она. «По-моему, мы просто обязаны мстить, когда у нас появляется такая возможность. Ну, а она-то уж во всяком случае должна была отомстить Байерду». «Когда она умирала, а он об этом даже не знал, — возмутилась нарцисса, — «а если бы и узнал, то все равно не мог бы приехать». «Как же вы можете такое говорить? Вы думаете, что этот хладнокровный дьявол Байер способен кого-нибудь любить? Да он за всю свою жизнь никого на свете, кроме Джона, и в грош не ставил. Она яростно срезала дельфиниум. Делает вид, будто мы во всем виноваты, будто мы их насильно на эту войну посылали». А теперь ему приспичило купить себе автомобиль, и он непременно должен тащиться за ним прямо в Мемфис. «Вообразите! Автомобиль в сарае у Байерта Сартериса, который ни одному владельцу автомобиля даже и цента из банка не выдаст!» «Хотите душистого горошка?» «Да, пожалуйста», — отвечала нарцисса. Мисс Женни выпрямилась и вдруг неподвижно застыла. «Нет, вы только взгляните!» «Вот как они страдают на войне, бедняжки!» Сказала она, указывая ножницами на раму, по которой вился душистый горошек. За ней сосредоточенно маршировал одетый в военную форму айсом с мотыгой на правом плече и с выражением самозабвенного восторга на физиономии. Поворачивая кругом, он напевал что-то в такт своему шагу. «Айсом!» — окликнула его мисс Дженни. Айсом остановился, как вкопанный, все еще держа мотыгу на плечо. — Слушаю, мэм, — кротко произнес он. Мисс Дженни не сводила с него глаз, и под ее взглядом от военной выправки Айсома осталась одна только оболочка. Опустив мотыгу, он каким-то неуловимым движением мгновенно стер ее с себя. — Положи мотыгу и подай сюда вон ту корзинку — «Первый раз в жизни ты по своей доброй воле взял в руки садовый инструмент. Хотела бы я знать, какая форма заставит тебя копать землю. Я бы тебе ее непременно купила». «Так точно, мэм. Если тебе хочется играть в солдатики, отправляйся вместе с Байердом куда-нибудь подальше и играй там на здоровье. Я могу выращивать цветы без помощи армии», — добавила она и обернулась гости, держа в руках букет дельфиниума. «Над чем вы смеетесь?» «У вас обоих такой забавный вид», — отвечала девушка. «Вы гораздо больше похожи на солдата, чем бедняга Айсом, хотя он и в форме». «Простите, что я смеюсь», — добавила она, кончиками пальцев касаясь век. Мисс Дженни сердито фыркнула, положила в корзинку дельфиниум и, направившись к душистому горошку, принялась яростно щелкать ножницами. Гостья шла следом, а за ними с корзинкой в руке плелся айсом. Покончив с горошком, мисс Дженни повернула обратно, сопровождаемая своей свитой. Временами она замедляла шаг, чтобы срезать розу, и, наконец, остановилась возле клумбы, где тянулись вверх перевернутые яркие колокольчики тюльпанов. На этот раз им с Айсомом повезло. Различные краски образовали на клумбе симметричный пестрый узор. «Осенью, когда мы их выкапывали, я клала Айсому в правую руку луковицу красного тюльпана, а в левую — желтого», — пояснила она гости. «Потом я говорила, ну-ка, подай сюда красную». Он всякий раз протягивал мне левую руку, а если я смотрел на него подольше, то и обе сразу». «Ведь я же тебе велел держать красную луковицу в правой руке», — говорила я ему. «Да, мэм, вот она». И он снова протягивал мне левую руку. «Но это же не правая, дурень ты отки». «А вы мне раньше сказали, что она правая», — отвечал он. «Верно, Черномазый?» Мисс Дженни поглядела на Айсома, который, невозмутимо ухмыляясь, словно желая ее задобрить, всем тем же неуловимым движением еще раз стер с себя военную выправку. — Да, мэм, совершенно верно. То — То-то, — предостерегающе заметила мисс Дженни. — Но посудите сами, можно ли с таким остолопом развести приличный цветник? — «Каждую весну я с ужасом жду, что на клумбе с гиацинтами вдруг ни с того ни с сего появится кукуруза или горох». Она еще раз окинула взглядом тюльпаны, мысленно оценивая соотношение тонов. «Нет, тюльпанов вам не надо», — решительно заявила она и пошла дальше. «Не надо, мисс Дженни», — серьезно согласилась гостья.